Глава тридцатая Как я и предполагала, Драгон разозлился. Казалось, даже стены его кабинета дрогнули, когда мужчина рыкнул. «Нет!» — сделал шаг ко мне, лавиной врываясь в личное пространство, заполняя все вокруг собой. «Все останется как есть». Я отступила, скрывая, что близость мужчины тревожит и волнует меня. Хотя постаралась сделать это незаметно, Драгон заметил и сам сделал шаг назад, но твердости позиции не утратил. «Ты не вернешься в тот дом, Златослава. Пусть и не говоришь, что произошло между тобой и Ирганом, но я точно знаю, ты сильно страдала». «Он?» — голос отказал мне, и я закашлялась. Эдвис шагнул к столику, на котором стоял кувшин с водой, и, наполнив стакан, протянул мне. Сделав глоток, я покосилась на мужчину, а потом снова отвернулась. Было проще говорить, не замечая пристального внимания дракона. «Он что-то знает о моем прошлом», поставила стакан на стол и слабо улыбнулась. «А еще говорит, что я умру, если вы не заберете обвинения». Слуги уже пригласили лучших знахарей столицы, упрямо проговорил драгон. «Тебя спасут». «Не от эликсира», — покачала я головой. Серпет упомянул, что от него не существует противоядия, даже вы сильно пострадали. Что же говорить о слабой женщине? Тогда он преодолел разделяющее нас расстояние и, схватив меня за запястье, резко развернул к себе. Другой рукой рванул рубашку на своей груди и, обнажив шрамы, прижал к ним мою ладонь. Я задохнулась от вихря эмоций, едва не сгорела от лавы, прокатившийся по моим венам, почти растворилась в живой тьме глаз мужчины. «Я сумею тебя защитить», почти прорычал драгон, жадно глядя на мои губы, а потом быстро облизал свои. Медленно и неотвратимо приближаясь, шепнул. «Чего бы мне это не стоило? Если целители окажутся бесполезными, я вытащу этого ублюдка из тюрьмы, заставлю исцелить тебя без всяких условий. А потом...» он замолчал хищно ухмыльнувшись но я и так поняла и по спине поползла змейка страха вздрогнув уперлась свободной рукой в грудь мужчины и низко опустила голову этвиш медленно и неохотно отстранился, а я поспешно встала на колени и тихо попросила прошу снимите обвинение с господина лаббота и отпустите меня обратно почему ты просишь это горько поинтересовался этвиш между ваи есть чувствоа Я сжалась, как от хлёсткого удара. Чувство. Между мной и этим чудовищем. Одно предположение причинило жгучую боль, но я не спешила отрицать. Драгон был в ярости, и живая тьма, переливающаяся в его глазах, по-настоящему пугала. Я помнила, что люди называли этого мужчину «драконом», а король использовал его для каких-то своих целей, чего-то, что мог совершить лишь Эдвиш. То, что я услышала между слов — Было намеком на ответ. Я была благодарна за то, что Драгон замолчал, потому что не хотела знать точно. Не желала разочаровываться в этом человеке. Понимала, что какими бы ни были поручения короля, за последствия Эдвиш не отвечал. Но что будет, если он из-за бесправной попаданки нападет на знатного вельможу? Я не хочу, чтобы из-за меня пострадала Варра. Положив ладони на пол, прошептала я. По носу скользнула соленая капля и упала на руку. Мне и самой до ужаса не хотелось возвращаться. Но и оставаться я не могла. Не забыть, как мне было плохо от одного слова. И я хотела узнать, почему. Ирган жесток и упрям, но он не убьет меня. Позвольте мне вернуться и узнать, что господин лабот знает о моем прошлом. Умоляю вас. Драган шумно выдохнул, опустившись на одно колено обхватил меня за плечи и осторожно поднял. Я не осмеливалась поднять взгляд, чтобы не сорваться и не умолять остаться, чтобы хотя бы несколько дней прожить в тихом счастье, которым меня окружили в этом доме. Я собралась с духом и посмотрела на мужчину из-под лобья, отметив печаль и даже обреченность, мелькнувшие в его взгляде. Сердце пропустило удар, ибо я поняла, что драгон поступит так, как я попросила но ему нелегко это признать. «Спасибо». Снова опустила голову и осторожно высвободилась. «Тогда я пойду». Весь день я провела с малышкой, не отпуская девочку ни на минуту. Мы занимались автоматизацией рычащих звуков, потом долго гуляли, а вечером я улеглась с ней в большой кровати и, обхватив крохотную ладошку, долго-долго смотрела, как Варра спит. Девочка стала моим солнышком, к которому я тянулась, будто трава, старающаяся выжить на голой скале, цепляясь за бездушные камни, питаясь каплями редкого дождя. Существовала лишь благодаря теплым лучикам бескорыстной любви и искренней симпатии этой крошки. А потом солнце закрыли облака. Услышав ближе к полуночи топот копыт и лошадиное ржание, я подскочила с кровати и метнулась к окну. Два всадника спешились и направились к парадному входу, Вздохнув, я вернулась к кровати и осторожно перенесла варру в кроватку с бортиками. Поцеловав ребёнка в лоб, мысленно пожелала ей всего самого светлого и радостного в будущем, а потом решительно направилась к выходу. Сначала спустилась, и, услышав из гостиной мужские голоса, там отчаянно спорили, скользнула к коридорчику, в конце которого жила в начале только переехав в этот дом. Сняла с себя прекрасный наряд, который подарил мне драгон, Роскошные, яркие и искристые украшения, а потом облачилась в самую ненавистную одежду, чёрную, как цветы, которые Ирган оставил на моём теле. Гладко зачесав волосы, я вышла к мужчинам. Не глядя на драгона, к которому приехал Серпет и ещё незнакомец, тихо проговорила. «Я готова, господин».